Глава 18 Котенок. Неожиданная встреча. Мы не успевали до темноты. Химероидная пума оказалась слишком тяжелой, чтобы нести ее на руках. Изготовление же волокуш из хвойных лап и перегрузка на них пришедшей в себя опасной хищницы заняло время. Пума грозно-утробно рычала сквозь плотно замотанные веревкой челюсти, обильно пускала слюну, изгибалась и дергалась всем телом, ежесекундно пробуя путы на прочность и всячески не желала облегчать людям труд по ее транспортировке. Лично я вообще полагал транспортировку хищницы ошибкой. Нужно было приручать ее прямо там, на снежном склоне, пусть это и заняло бы какое-то время. Но зато потом зверь бы передвигался самостоятельно, да и в обороне от ночных бестий сумел бы помочь. Но Варя, которой я передал свои мысли, даже не стала их транслировать сержанту, поскольку лично сама желала убраться как можно скорее с опасной территории и двумя руками выступала за то, что химероидную пуму нужно доставить на плот и приручать уже там. С огромным трудом верзилы все же дотащили пойманного зверя до границы снегов, но тут их ждал непредвиденный облом. Гигаваран Атлант с наступлением сумерек уже свернулся непробиваемым клубком и упорно не желал разворачиваться, несмотря на все уговоры и приказы зверолова. Возникло короткое совещание на тему, что делать в сложившейся ситуации. Бросить тут, на чужой территории Атланта, и тащить химероидную пуму дальше еще километров пять по опасному лесу в кромешной темноте, или остаться тут в лесу на ночь, постаравшись за это время приручить опасную хищницу? У каждого варианта были свои плюсы и минусы. А еще мы потеряли из виду контролировавших нас наблюдателей, потому совершенно не представляли, где сейчас находятся люди фараона. А они вполне ведь могли пойти по нашим следам, обнаружить чужого гигаварана на своей территории и прикончить ездового маунта. К тому же вскоре где-то поблизости должны были появиться люди-топора, прибывшие за новой партией рабов, и с этими бандитами тоже не хотелось пересекаться. Самое же тревожное, что после переданного инженером в эфир короткого сообщения все переговоры по рации между различными отрядами новых фараонов прекратились. Члены нашей группы не понимали, что происходит вокруг, и это их сильно беспокоило. В результате обсуждения верзилы выбрали второй вариант – остаться тут на ночь, чтобы охранять Атланта и связанную, совершенно беззащитную сейчас химероидную пуму. Разве что с небольшим уточнением – набрать молока и кому-то одному отправиться к плоту, чтобы накормить голодную малышку Надежду. Идти, точнее, лететь, предложили вору, у крылатого паренька было гораздо больше шансов успешно преодолеть опасный лес и добраться до плота, чем у кого-либо другого. Варя Толмачева с риском для жизни попробовала нацедить в стеклянную банку молока и сосков связанной пумы. Это оказалось весьма непросто. Тот еще был цирковой номер доить яростно бьющуюся хищницу, которая даже со связанными лапами вполне могла искалечить любого подошедшего к ней. Силой и изворотливостью не получилось, те жалкие несколько капель драгоценной жидкости не стоили риска, с которым была связана их добыча. Однако помогла демонстрация матери ее черного котенка, при виде которого опасная хищница впала в ступор и застыла. Зверька опустили на землю, он приковылял на непослушных лапках к материнским соскам, и пока детеныш насыщался, самка лежала неподвижно, позволив и людям тоже нацелить молока. Сержант воспользовался моментом и несколько раз применил успокаивающее касание. Рычать на людей химероидная пума перестала, но есть предлагаемые ей куски мяса и рыбы все еще отказывалась. Вэйр улетел с драгоценной жидкостью, люди же снова стали совещаться. Разводить ли костер? Тут на границе снегов ночью без огня была зябка, да и лесных хищников яркий свет отпугивал. К тому же сражаться с ночными бестиями гораздо сподручнее, когда ты их видишь. Вот только яркий свет демаскировал лагерь, и обнаружение нашей группы людьми фараона стало бы лишь вопросом времени. Потому было принято решение костер не разводить, а для спасения от возможных опасностей готовить укрытие на деревьях. И хотя сержант сперва уверял, что гнезда на ветках не понадобится поскольку с пятеркой проб он легко справится, но в конце концов все же согласился, что кроме ночных бестий, тут вполне могут обитать и другие опасные звери, а потому укрытие может пригодиться. Рядом как раз росло несколько подходящих кряжестых деревьев, в густой кроне которых можно было соорудить лежаки и заодно укрыться от чужих глаз. Но верзилы не успели. «Навык «Чуткое ухо» повышен до 27 уровня». Появление ночных бестий я услышал первым и тут же передал эту информацию Варе Толмачевой. Стая быстро приближалась, и воющих глоток в ней было явно больше, чем 5-6 на которые рассчитывал сержант во время недавнего обсуждения. Как минимум вдвое больше, если не втрое. «Сержант, ночные твари уже тут, их много! Защити моего отца!» — крикнула разведчица, схватила на руки детеныша Пумы и ушла в невидимость. Секунды позже ее примеру последовала перепуганная маленькая Юля, забрав и свою белоснежку. Варя со всех ног побежала в темноту леса, в противоположную от опасных тварей сторону. Вот только меня такое развитие ситуации не устраивало. Мне нужно было находиться рядом с сержантом, чтобы помочь своему хозяину в предстоящей схватке. Поэтому я спрыгнул с плеча разведчицы и помчался обратно. Насколько же удобнее стало прыгать и бегать со всеми здоровыми лапами Ловкость повышена до 19 Еще лучше, и как же своевременно Повышение ловкости означало и прибавку к скорости бега Я быстро вернулся к небольшой полянке В центре которой возвышался костяной шар свернувшегося гигаварана И успел увидеть, как сержант, подставив ладони Максу Дубовицкому Помогал немолодому уже мужчине вскарабкиваться на ветке дерева «Да, инженер укрылся в густых ветвях от приближающейся своры. Но вот сам сержант взобраться на дерево, похоже, не успевал. Ночные твари находились уже совсем рядом. И, хорошо заметные на фоне черного леса, сразу два кроваво-красных облака приближались к моему хозяину огромными прыжками. Сразу две альфы? Как так? Это ведь должно означать, что рядом находится как минимум 20 людей». Или это дикая стая, появление которое не зависело от наличия рядом поселков и игроков? Вот уж не повезло нам в таком случае. Как бы то ни было, я не стал забивать голову этим вопросом и активно включился в работу. Магия проклятий, замедление и ослабление на ближайшую альфу 18 уровня, парализация на нее. «Неподходящий объект для применения заклинания». «Что?» «Похоже, у твари оказался иммунитет к парализации, или я чего-то не понимал в работе этого заклинания. Я переключил свое внимание на вторую альфу четырнадцатого уровня. В этот момент сержант тоже увидел сразу двух альф и витиеватом отюгнулся. Перехватил топор поудобнее и стал поглядывать то на приближающегося врага, то на лежащую в паре шагов от него связанную химероидную пуму». Спасти с таким трудом добытую млекопитающую самку от пожирания стаи ночных бести было, похоже, невозможно. Сама пума это, похоже, тоже понимала, а потому забилась изо всех сил, пытаясь освободиться и постоять за себя. «Брат, что ты делаешь? Лезь скорее на дерево!» – заверещала Юля, когда мой хозяин убрал топор и с ножом в руках присел возле хищницы, принявшись перепиливать связывающие ей челюсти веревки. «Не знаю, почему маленькая ветеринар не убежала вслед за разведчицей. Помочь брату в сражении она ничем не могла и лишь напрасно рисковала жизнью, находясь в столь опасном месте». Сержант тоже так считал. «Убегай! Спасайся!» – крикнул он сестре, но вместо бегства девочка проявилась из невидимости и села рядом, начав распутывать связавшую лапы пумы проволоку. «Дура! Понятно, что невидимыми пальцами крайне трудно совершать тонкую работу». Но у умения невидимости имелось время отката, так что следующие пару минут девчонка не сможет скрыться. Для Юли это означало смерть, поскольку даже замедленные мной смертельно опасные альфы все равно неумолимо приближались, а за ними следовало и стая проб из двух десятков хищников, разобраться с которыми я никак не успевал. И тут от грохота выстрелов у меня заложило ушки. Обе альфы синхронно споткнулись на ровном месте и покатились по земле Получен 29 уровень персонажа Получите награду 3 очка навыков и 1 очко мутации Суммарно накоплено 28 очков Обе альфы убиты И мне игровая система солидно налила опыта за помощь в их убийстве Но кто с такой легкостью уничтожил опасных монстров? А между тем выстрелы продолжались, грохотало уже со всех сторон, к тому же замелькали лучи ярких фонарей. Через полминуты все стихло, и на нашу полянку вышел... Морох, человек, мужчина, клан Новые Фараоны, псионик 67 уровня. Сейчас стал виден истинный, очень высокий уровень опасного псионика, а не жалкий седьмой какой он демонстрировал в приюте Кузьмича. Был морок в длинном черном кожаном плаще до самого пола, в высоких армейских ботинках и с прибором ночного видения на голове. Причем смотрел он почему-то именно на меня, и я понял, что псионик прекрасно видит котенка, несмотря на мое скрытное состояние. А еще у меня вдруг стремительно стали утекать очки магии. Несколько секунд и я уже стоял полностью пустой, мана кончилась. После чего псионик полностью потерял ко мне интерес и переключил свое внимание на моего хозяина. «Заставил же ты за собой погоняться, зверолов. Убери оружие, воспользоваться им ты все равно не успеешь». Сержант, так и не успев срезать с пумы веревки, послушно отбросил нож, Поскольку прекрасно понимал, что шансов справиться с настолько сильным игроком у него нет никаких. Тем более, что следом за Мороком на лесную полянку вышло множество людей, и все они были вооружены. Среди прибывших я увидел глыбу и... фартового. Так вот, как нас выследили. А между тем, Морок, осмотрев черно-фиолетового вожака Гигаваранов и восхищенно присвистнув, подошел к связанной хищнице и безбоязненно присел рядом. Даже оттянул нижнюю губу пумы и посмотрел на острые клыки, причем опасная зверюга даже не подумала огрызаться и сопротивляться. «Прекрасный экземпляр», — выдал свой вердикт Морок, похлопав пуму по загривку и повернулся к глыбе. «Кажется, это тот самый ночной людоед, который у снежного перевала регулярно пожирает людей топора». «За убийство этого монстра, помнится, даже награда была положена». Шагнувший вперед Глыба, молча достал пистолет из кобуры на поясе и приставил к башке химероидной пумы. Но Морок остановил своего телохранителя. «Не торопись! У фараона могут быть свои планы на такую опасную грозавицу. Отнесите зверя в восточную крепость и выставите охрану у Гигаварана». «Столь ценного самца нужно сохранить для разведения». «Что же касательно тебя?» Жуткий псионик посмотрел на замерзшего зверолова. «Признайся, откуда ты узнал, что я был в плену у шерхов?» Сержант нарочито медленно, чтобы не спровоцировать наставивших на него оружие напряженно наблюдающих бойцов, протянул руку и расстегнул рюкзак, достал рацию и прибор ночного видения вот это я обнаружил у напавшего на меня шерха по имени арведаун панар сына вождя восточного гарнизона редкие вещицы которые у людей ты нечасто встретишь не то что у шерхов а еще от жителей в речном поселке я слышал что шерхи схватили направленного к ним послом столпа фараона не так много столпов фараона я видел на территориях восточные горные гряды которые шерхи полагают своими Из всего этого я сделал вывод, что тем послом был именно ты, Морок». Опасный псионик вдруг рассмеялся, переложил рацию И.К. Визор к себе в карман плаща и приказал своим охранникам опустить оружие. «Да, это мои вещи. И в целом, Зверолов, ты сделал правильный вывод. Именно я был послан на территорию шерхов». Вот только удержать в плену мага-псионика весьма непросто, в чем эти невидимки уже убедились. Та гора трупов, которую оставили мы с глыбой, надолго отобьет у шерхов желание связываться с посланниками фараона. И... Морок вдруг помрачнел и прижал ладони к вискам, словно у него резко разболелась голова. «Немедленно сними ту вещь, что блокирует мои псионические способности». Сержант безропотно снял с пальца перстень вирма и положил в требовательно протянутую ладонь. Морок помолчал, рассматривая ценный предмет. «Я предположил, что столб фараона заберет столь ценное кольцо себе, когда этого другие предметы, но псионик неожиданно вернул перстень владельцу». «Редкая вещица. Видел ее у картографа. Откуда она у тебя?» Сержант честно рассказал, что перстень, полученный от картографа плата за сведения о способе приручения жутких восьмилапов. «Даже так?» Морок замолчал, затем снова обернулся на химероидную пому и атланта, посмотрел на скальную острозубую ящерицу на плече моей сестры, с минуту рассматривал этих животных, после чего продолжил. «Мы конфликтовали в прошлом, зверолов». «А еще мне очень не нравится, что ты незаслуженно носишь знак первой касты и прикрываешься моим именем в разговорах с другими людьми. Убить бы тебя за это, но мы похожи на одной стороне в грядущей войне с шерхами за доминирование в этой зоне. И ты можешь быть полезен новым фараонам как и девочка-ветеринар. Так что вы оба пойдете с нами». «Возможно, сам фараон захочет с вами поговорить. Если же нет, я найду вам применение. Но вот котенок тут лишний, и к тому же он опасен. Слуги, убейте его!» «Что?» Разговор вроде как стал складываться в нормальном направлении, я успокоился и даже расслабился, а потому совершенно не ожидал последовавших слов Морока. «Что делать?» Маны не было, а потому я не мог принять бестелесную форму и получить временную неуязвимость от огнестрельного оружия. Не мог я и обратиться в жука, чтобы улететь, поэтому просто бросился бежать со всех ног. Но не успел сделать и несколько прыжков, как мое тело вдруг оцепенело. «Проверка на сопротивление магии провалена». «Так я и думал», – раздался за спиной довольный голос Морока. «Котенок понимает человеческую речь, но при этом все же достаточно глуп, чтобы не догадаться, что стрелки не видят его в скрытом состоянии». «Проверка на сопротивление магии провалена!» «Я почему-то выпал из невидимости. Морок подошел и взял меня за шкирку, поднял и повертел рыжего котенка перед глазами, рассматривая со всех сторон». «С виду обычный котенок...» Хотя игровой класс, теневой проклинатель, конечно, настораживает. Что же ты такое? Ладно, потом разберемся. В клетку его и охранять, как зеницу ока. Все, уходим в восточную крепость.